мне представился прекрасный случай узнать мужчин поближе. Чтобы и теперь не возникло никаких недоразумений, и моя моральная выдержка и стойкость не подверглись превратным толкованиям, ведь некоторые современные женщины похожи на быстро открываемые пакеты, я всего в нескольких словах расскажу о характере моих исследований. Я была одинока.